неоконченное любит не любит я руки ломаю и пальцы разбрасываю разломавши так рвут загадав и пускают помаю венчики встречных ромашек пускай седины обнаруживают стрижка и бритьё Пусть серебро годов вызванивает уимою надеюсь верую вовеки не придёт ко мне позорное благоразумие Уже второй должно быть ты легла в ночи млечь путь серебряною. Я не спешу. И молнией телеграм мне не зачем тебя будить и беспокоить. Как говорят: инцидент исчерчен. Любовная лодка разбила быт. С тобой мы в расчёте. И не к чему перечень в взаимных болях, бед и обид. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звёздной данью. В такие вот часы встаёшь и говоришь векам: истории и мира зданью я знаю силу слов я знаю слов набат они не те, которым рукоплещут ложи от слов таких срываются гроба шага четвёркою своих дубовых ножек бывает выбросят ни напечатав ни издав но словом мчится подтянув подпруги звенит века и подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки море уходит вспять море уходит спать запись произведена медиа книга в 2009 году исполнитель лауреат всероссийского конкурса артистов-чтецов Леонид Кореев